Оглядываясь на Кристин Йонс Датир, но, похоже, она слишком поглощена собственными переживаниями и не обращает внимания на его чувства. Ясные глаза потемнели от тревоги. Хэри Шмодек откашливается. Похоже, мисс Фокс, мы столкнулись с любопытной перспективой бедствия, которая произойдет весьма... Хм... Близко. Массивный подводный обвал в любой точке территории Стуреги вызовет цунами, которая разнесёт в щепки весь регион. Норвежское побережье находится к суреге ближе всего, но гряда повернёт первую волну в обратном направлении к востоку. В результате Великобритания пострадает первой. В устье рек и немецкой бухты мощность цунами возрастёт. Зияющая тишина. Такое ощущение, будто молекулы воздуха устремились прочь и утянули за собой все звуки. Следующими на очереди станут Норвегия и Дания, затем вся остальная Северная Европа. Цунами наверняка достигнет Исландии, а возможно и США. А дата? спрашивает Фрейзер Мелвилл, дышит он прерывисто и хрипло. Бэтани, ты по-прежнему уверена в точности названной даты? Явление дракона, лжепророк, Армагедонская битва. Хихикает Бэтани. снимая кожуру с личи бэтане, говорю я, горло стискивает спазм. Ты назвала 12 октября. Она роется в кречатых складках халата, разыскивая упавший кусочек кожуры. Да? Не знаю, не знаю. Может, и раньше. Сначала будет гроза. Но эта напасть не похожа на остальные. Вожевой оточисток и щелчком зашвырнув его в угол комнаты, Переключает внимание на добытую мякоть. В прошлом мисс Кролл не ошиблась. Вмешивается Хэри Шмодок, не сводя пристального взгляда с Беттани. Предлагаю исходить из предположения, что и на этот раз она права. «Конечно, права! Слушайте!» — бормочет Беттани, разглядывая перламутровый плод на свет. «Эти штуки похожи на глазенапы!» В комнате воцаряется задумчивое молчание — преживаемая только фальшивым мурлыканьем бетани первый заговаривает крестин Хэриш сегодня десятая вы должны нам помочь тот поворачивается к ней морщись словно от боли должен забавное слово из той же оперы что обязан и вынужден я не доверяю таким словам бетани заинтересованно вскидывается крестин вспыхивает То есть вы хотите сказать, что приехали в такую даль, только дорогая моя Кристин, вы же неплохо меня изучили, а значит прекрасно понимаете, какой вопрос я сейчас задам. Тот же, что я задаю себе не первый десяток лет. Чего ради? Кристин бросает безнадёжный взгляд сначала на физика, затем на меня, в этоне энергично кивает, как будто подбадривая профессора. ради какой-токой такой цели, если эта катастрофа изменит наш мир до неузнаваемости. А о моральном долге вы слышали? Нет, говорит вполне бесстрастно, но вид у него угрожающий. О не оказании помощи, об оставлении людей в опасности. Он вскакивает и начинает метаться по комнате, нервно теребя щетину. Лично я предпочитаю знать, какие у меня альтернативы. вмешивается Фрезер Мелвилл. и только потом принимать решение отказывать в этом другим мы не вправе модака это довод оставляет равнодушным хорошо что я старик вздохнув произносит он быть молодым что может быть хуже это точно хреновий некуда соглашается бэтни после чего засовывает палец в ухо и осторожно словно наполненный жидкостью сосуд запрокидывает голову хэриш говорю я. Он оборачивается, их мурит лоб. Дорогая моя Мисс Фокс, какое бы будущее ни ждало большинство из нас, мне придётся ещё тяжелее. Но я не хочу умирать. Я хочу жить, говорю я с убеждённостью, которой не чувствую. Жить и бороться за выживание разные вещи. Значит, мы вернулись к вопросу о нём умножении горя, спрашиваю я И краем глаза замечаю, как на приглась Кристин. В некотором роде отвечает модок. И что же в этом плохого? Люди стараются избегать лишнего горя и своего, и чужого. Поворачиваюсь к Кристин. Вы хорошо знали Миру. Окажись она здесь, чтобы она по-вашему сказала. Похоже упоминание имени жены его задело. Отлично. Рассмира запретная зона. Небольшое вторжение в змеиный эффект. Я знаю, Габриэль, что бы она сказала, произносит Кристин. И хотя она обращается ко мне, на самом деле её слова адресованы ему. Ослышана, что говорит её муж, ей стало бы стыдно. Лицо профессора напрягается, и он издаёт раздражённый стон. Она видела мир иначе, чем Хайриш. Слишком много она ради него пожертвовала. Профессор зажмуривается, чтобы не видеть Кристин. Таня замолкает. Она хотела детей, а вы ей не позволили. Правда, Хэриш? Ради будущего она бы рискнула, даже зная, что ее ждет горе. Будь мира здесь, она бы сказала вам, если это последнее, что ты совершишь в своей жизни. Задохнувшись от гнева, Кристин замолкает и отворачивается. А я согласна с профессором М., Усмехается Беттани. «И наш мир дерьмо, и людишки. Все поголовно. Мы не заслуживаем жизни. Пускай лучше планету заселят другие. Скорпионы там или еще какие твари. Паганки, гиены или эти светящиеся букашки. Но потонет толпа идиотов. И что с того?» «Мисс Кролл, я говорил несколько о другом», говорит он, изжав кулаки, встает. Вы неверно истолковали мои слова. «В каком смысле?» «Во всех». «Значит, вы так не думаете?» Наша вселенная умирала и возрождалась бесчисленное количество раз. Я хватаю его за стиснутый кулак, усаживаю рядом с собой и заставляю повернуться лицом ко мне. Пусть он видит мою ярость. Чтобы вы там не думали о гее, о великом цикле и о ничтожестве видов, Херриш, поймите... Всё это не имеет значения. Речь совсем о другом, о живых людях, которые умрут, если вы не поможете их предупредить. Он пытается высвободиться, но я держу его крепко. Посмотрите на меня. После Стамбула я чувствовала себя убийцей, и Фрейзер тоже. Если мы ничего не предпримем, значит, все мы не лучше военных преступников, осуждённых в Гааге, и в первую очередь вы, потому что спасти людей Вашей власти Кристин подходит и встафу у него за спиной кладёт руки ему на плечи. Следом за ней вскакивает Инет, хватает поднос, идёт к буфету и, вернувшись с шестью стаканами, отвинчивает пробку с бутылки Лафройга. Конечно, выпьем за ваше здоровье, Хэриш, и за ваше мужество. Но я вовсе не Да, говорю я. И мы восхищены вашим решением. Профессор бы дёргивает руку и тяжело поднимается. Какое-то время он стоит под нашими взглядами, потом вздыхает и словно истощённый конфликтом с глухим стуком садится на место. Скажу лишь одно всем вам и каждому, кто способен заглянуть дальше этой катастрофы: будьте осторожны в своих желаниях. Моргнув, он тянется к портфелю. Увидев в его руках банку из подварения, отворачиваюсь Момент слишком личный. Спеша закрепить победу, Нэт чокается со всеми и предлагает следующий тост за Беттани. Чего тебе налить, Беттани? Колы, сока? Быть может, это первый тост, когда-либо поднятый в её честь, но она угрюмо мотает головой. Выражение её лица и то, как она катает между пальцами очередную ягоду, заставляют меня насторожиться. Беттани явно готовит какую-то каверзу. Будь мы раз нами в эту минуту, она бы не преминула напомнить о всеобщем заблуждении насчёт иероглифа, которым в китайском языке обозначают слово кризис, говорит Хариш Модак, отхлебнув глоток виски. Теперь, когда моральный выбор сделан, он заметно воодушевился. Кризис и опасность и шанс, говорит Фрэзер Мелвилл, в чём пытаются убедить нас западные гуру бизнеса. И прочие шарлатаны показывают, где прерываются штрихи и говорят: "Вот, мол, смотрите, опасности благоприятная возможность". А китайцы знают, что это не более чем миф. И какова же мораль? А такая: кризис, он кризис и есть, не больше и не меньше. Для Траксарака эта история станет вопросом чести и имиджа. Сохранить лицо. Вот что они поставят во главу угла. Размышляю я вслух. Нам придется иметь дело с корпоративными эмоциями, с психологией стада. А стада – штука непослушная и трудноуправляемая. Его настроения изменчивы, мышление ступенчато, и к тому же оно склонно зацикливаться. «Признаваться в ошибках не любит никто», – подтверждает НЭД. То же самое можно сказать о правительствах. «Наша задача – предупредить как можно больше людей, выбрав для этого наиболее эффективный и убедительный способ и сделать это независимо от того, признаются ли троксарак и прислушиваются ли власти, говорит Кристин Йонсдатир. Если бы моя ненависть к ней не была столь сильна, я прониклась бы к ней симпатией. И от того, что она лишила меня этой возможности, я ненавижу её ещё больше. Готова поспорить, когда они убедятся в реальности угрозы, До первым делом кинуться искать козла отпущения и заметать следы, вместо того, чтобы разруливать последствия. Она права, говорит Нэт и тянется за блокнотом. Я видел, как оно бывает изнутри. Первой реакцией будет отрицание, а потом они переключатся на поиски виноватого. Он что-то строчит в блокноте. Если в точке бурения идёт образование горизонтальной трещины и разуплотнение осадочных пород, «Где-то это должно быть зафиксировано», произносит физик, отхлебнув в виски. «Ты прав. И одного единственного доказательства будет достаточно», подхватывает Кристин, «при условии, что оно неопровержимо. И искать его следует в последних данных сейсморазведке, которую ведет Траксарак. Если в показателях за разные периоды обнаружится расхождение, значит, процесс пошел. Этого бы хватило». «Хэриш!» говорит Нед, оторвавшись от своих записей. Нам нужны ваши связи. У меня такое чувство, будто мне тысяча лет. Как только журнал наблюдений будет у нас в руках, устроим пресс-конференцию. Представим факты, а дальше пускай люди сами решают, как им быть. Наш долг — предупредить общественность. А потом мы сразу отправимся в какое-нибудь безопасное место. «Кто это мы?» — встревает Бетани. Все молчат. Я вас с Волочи спрашиваю. Мы это кто конкретно? После нескольких попыток ей удаётся встать, хотя она ещё слишком слаба и еле держится на ногах. Вы, недоумки, ухватившись за подлокотник дивана, она с трудом выпрямляется. Презер Мелвилл бросается её поддержать, но Бетти отмахивается. Ей удалось завладеть нашим вниманием. Это я. Я видела будущее. так что даже не думайте услать меня к Оксмитским мудакам или в Кидап Мэннер. Сами знаете, что меня там ждет. Все по-прежнему молчат. Нед неравно ерзает. «Ну!» говорит она обвиняющим тоном. «Профессор М! Нед! Фрейзер! Кристин! Немоч! Неужели вы меня бросите?» Ей никак не удается сфокусировать взгляд. Заметивший это физик, решительно берёт её за руку и усаживает на диван. Что? Вышвырнете меня как ненужную тряпку, гады? Вы это собираетесь сделать? Мы все в одной команде, неуверенно произносит Нэт, на больше его не хватает, скорее прагматик, чем дипломат. Он явно думает: Бетти бомба замедленного действия, безумная девчонка, опасная для себя и для окружающих. Мёртв в игрус. Её ищет полиция. Нельзя с ней связываться. Во взгляде Кристин смятение борется с глубоким отвращением. Физик изучает свои руки. Немочь. Глаза об это не блестят. Рот кривится. В ушах у меня гудит тихо на высокой ноте, будто я сижу в самолёте, идущем на посадку. Я резко разворачиваюсь к остальным, хотя что-то больно давит мне на плечи. Я встряхиваюсь и распрямляю спину. Это и моральный выбор. Серый кардинал устало вздыхает. Похоже, им конца края не будет. Да, профессор М., рычит Беттани. По ее лицу струятся злые слезы. Вы вроде бы в них сильны. На том и стоит ваша репутация, верно? Я про вас много чего нагуглила. Хэри Шмодок прикрывает веки и, тихо вздохнув, бормочет в полголоса. Не думал, что моя публичная персона станет сегодня предметом столь жарких дискуссий. Однако мы должны быть последовательны в своих действиях, наверное. И только теперь я выдыхаю. Кто бы мог подумать, что эти слова принесут мне такое облегчение. Старик открывает глаза и смотрит на меня в упор. Что же до вашей роли в последних событиях, мисс Фокс? Пожимая плечами, Не перестаньте же вы делать своё дело только потому, что вас вышвырнули с работы. Я всего лишь занимаюсь своим делом. Нет вскидывается, но не говорит ни слова. А я думаю о том, что моё дело это не потому, что кроме неё у меня ничего не осталось.